то наше доброе согласие портится, как и у прочих людей. А потому, сеньор Жильблас продолжал Ламела: Прошу вас, и сеньоры Дон Альфонсо, питать ко мне несколько больше доверия. Я успокоюсь насчёт выраженного мною и доном Рафаэлем намерений отправиться в Сегорды. Весьма не трудно, вмешался тут сын Лосинды, Избавить синьёров от всяких оснований беспокоиться. Оставим кассу в их руках. Это будет отличной порукой нашего возвращения. Как видите, синьор Жилблас добавил он: "Мы берём быка за рога. Вы оба будете обеспечены. И смею вас уверить, что уезжая, не я, ни амбросья нисколько не беспокоимся о том, как бы вы ни свиснули этого ценного залога". Неужели после такого доказательства нашей искренности вы не проникнетесь к нам полным доверием? "Разумеется, господа", сказал я им. "Теперь вы можете делать всё, что вам угодно". Они тотчас уже ускакали, нагружённые бурдьюком и торбой, и оставили меня по дворам с доном Альфонсо, который сказал мне после их отъезда: "Я должен, сеньор Жилблас, открыть вам своё сердце". Меня мучает совесть за то, что я согласился сопровождать этих двух прохвостов. Вы не можете себе представить, сколько раз я уже в этом раскаивался. Я думал о том, что молодому человеку, придерживающемуся правил чести, не пристало жить с такими порочными людьми, как Рафаэль и Ламела. Если в один прекрасный день, и это легко может случиться, они попадут за какое-нибудь мошенничество в руки правосудия, то я, к стыду своему, буду схвачен вместе с ними как вор и понесу позорное наказание. Эта картина беспрестанно встает передо мной. И признаюсь вам, что я решил навсегда расстаться с Рафаэлем и Ламеллой, чтобы не стать соучастником их дальнейших плутин. Мне думается, добавил он, что вы одобряете моё намерение. Безусловно, уверяю вас, отвечал я ему. Хотя, как вы видели, я изображал Альгвасилова в комедии с Самуэлем Симоном. Однако же не думайте, что подобные пьесы в моём вкусе. Призываю небо в свидетели, что исполняя эту прелестную роль, я говорил себе: "Честное слово, синьор Жюль Блаз, Если правосудие схватит вас в данной минуту за шиворот, то вы по заслугам примете награду, которая вам за это причитается. А потому, сеньор Дон Альфонсо, я испытываю не больше охоты, чем вы, оставаться в этой скверной компании. И если вы не возражаете, то пойду вместе с вами. Когда эти господа вернутся, мы предложим им разделить наши финансы а завтра утром или даже сегодня ночью простимся с ними. Поклонник Серафины одобрил мое предложение. «Отправимся, — сказал он, — в Валенсию, а оттуда — морем в Италию, где мы сможем поступить в войска Венецианской республики. Не достойнее ли заниматься военным ремеслом Всем вести ту подлую и преступную жизнь, которую мы ведём. С теми деньгами, которые у нас будут, мы даже сумеем содержать себя довольно пристойно. Мне, разумеется, совесть на пользуваться средствами, добытыми столь дурным путём. Но я клянусь при малейшей удаче на войне, возместиться мое Алисимону всю похищенную сумму. Я заверил Дон Альфонсо в том, что разделяю его чувства. И мы порешили покинуть наших сотоварищей на следующий день ещё до рассвета. Мы не испытали ни малейшего искушения воспользоваться их отсутствием, то есть удрать тот же вместе с каццей. Доверие, которое они нам высказали, оставит деньги в наших руках, удержало нас даже от мысли о такой краже, хотя проделка в меблированных комнатах могла бы до некоторой степени её оправдать. Амброзу и Дон Рафаэль